натурально не может осуществлять верховную власть, даже появившись на свет Божий. А главное, как сын своей матери, он навсегда останется для нас чужестранцем. Эта двусмысленная фраза прозвучала не совсем уместно. Она могла означать, что граф Даламарш склоняется на сторону своего дяди Валуа, которому и быть регентом вплоть до рождения ребенка покойного короля, А будя таковой родиться мужского пола, то и до его совершеннолетия. Но она одновременно выдавала и непомерные притязания самого Валуа. Очевидно, граф Деламарш повторил, но не совсем точно, те слова, которые вдалбливал ему по пути дядя. Некоторые выражения в этой тираде заставили Филиппа Пуатье нахмуриться. «Ясно, Валуа метят на королевский престол».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 Филипп поторопился занять королевские покои, главным образом для того, чтобы их не заняли другие. Адам и Рон бросился было раздевать Филиппа. «Боюсь, что нынче ночью мне не придется раздеваться», — остановил его Филипп. «Отправьте-ка, Адам, одного из моих конюшек к мессиру Гошеда Шатийону и дайте ему знать, что завтра утром я буду у заставы Данфер». И потом пришлите сюда моего цирюльника, ибо я хочу иметь свежий вид. Велите также приготовить к полуночи двадцать лошадей, но только смотрите, когда мой дядя заснет, не раньше. А вам, Ансо, — добавил он, обращаясь к сыну Сенешаля де Жуанвиле, мужчине уже в летах, — а вам я поручаю предупредить графа совойского и дофина, а то ничего доброго решать что я им не доверяю.